Воспитание в стиле коучинг Вообще вопросы я задаю чаще, чем даю прямые указания Профессиональный подход психолога сказывается и на обычном общении В консультировании исключается возможность давать клиентам советы и прямые указания к действиям Но я могу задать вопросы, помогающие прояснить ситуацию Понять свои намерения, принять решение особенно если применяется коучинг-подход. По первому образованию я педагог, по второму психолог-консультант с дополнительной подготовкой в области коучинга. Для себя я так обозначила разницу подходов. Коуч, наставник, тренер, отличается от педагога тем, что не дает четких инструкций и готовых алгоритмов решения. Коуч не говорит Надо делать так, а вот так делать не надо. Коуч создает условия для того, чтобы человек сам понял, что ему надо делать.